Глава 25. Гидон проснулся рано, без будильника, но чувствовал себя при этом отлично. Он уже не помнил, когда в последний раз так хорошо отдыхал. В этом доме, после возвращения в Линстер, точно ни разу. А тут, как полышебству, всего за 5 часов успел полностью выспаться, невзирая на несколько беспокойных дней и жуткую бессонницу, докучавшую ему ночами. Овылшебство было имя. Меган Донован. волшебная на всю голову, как она однажды о себе высказалась. А ещё Мэк была милой, нежной, миниатюрной, ароматно пахнущей и безумно притягательной женщиной, которую он так и не выпустил из объятий до самого утра. Сначала потому, что боялся, как бы пугливая мышка не сбежала, ведь она уже порывалась это сделать, пока не заснула, а потом из чистого эгоизма. Впервые за свою взрослую жизнь Гидон понял, что женщины в постели Может быть приятно просто спать, прижимая ее к себе, оберегая от всех проблем и слушая как музыку ее тихое дыхание. Сварив кофе, оборотень сделал сэндвичи для секретаря, желая избавить ее от обязанности готовить сегодня завтрак. Пусть лучше подольше поспит. Он бы даже дал ей отгул, чтобы как следует отдохнула. Но его план по заполучению Эры Донован в свое безраздельное пользование требовал постоянного с ней контакта. Да и в честности Хьюга, обещавшего уехать из города и больше никогда не беспокоить племянницу Гида, он тоже сомневался. Прогнивший насквозь корыстный подонок. Что мешает ему нарушить данное слово, когда на кону большая выгода? Если только страх разоблачения. Ведь о его замыслах знает теперь не одна Меган, а и Ани с Роном. Мысли о девушке вызвавшей улыбку и чувство какой-то глупой радости, сменились рассуждениями об её родственнике, от чего Гидон нахмурился. Он, конечно, напугал мерзавца, пригрозив отнюдь не мягкой расправой, если тот попадётся ему снова на глаза. Но этого было мало. Обритень привык затягивать несколько петель на шеях своих врагов, чтобы наверняка. Поздний разговор с Мег про её дар и про его странную реакцию на дядю не давал Гидеону покоя. И выпив первую чашку кофе, горького, чёрного, крепкого, такого, как он привык, мужчина набрал номер сыщика и естественно разбудил. Разумеется, Рон был не в духе. Однако новое расследование, заказное постоянным клиентом и почти что другом, смягчило его недовольство, вызвав азарт, потому что честному детективу Эрдонован нравился ещё меньше, чем Гидеону. Нарыть на родственника Мэган компромат, проверив его на предмет тщательно скрываемых магических способностей, которые он, вероятно, применяет во время игр в карты или для воздействия на тех, кому проигрывает, иначе бы его давно пристукнули за долги, показалось Рону отличной идеей. Пару минут спустя. «Ой, Мэг замерла на пороге, потирая припухшие после сна глаза». Маленькая, растрёпанная, в наскренном этом платье, бело-золотом с бухрой. Забавно, но сейчас она совсем не раздражала, обратное, даже наоборот. Платье по-прежнему казалось ему нелепым, но девушка выглядела в нём такой трогательной, что уголки мужских губ снова поднялись, рисуя улыбку. Вы уже здесь, пробормотала квартирантка, будто он мог быть где-то ещё. раз его не оказалось рядом с ней в постели. Хотя она могла решить, что он в ванной, распустилась на первый этаж, не приведя себя в порядок наверху. Остановив взгляд на накрытом столе, секретарь виновата спросила. «Я что, проспала? Простите, босс, я сейчас всё сделаю». «Не проспала. Не извиняйся. Умойся и садись есть». Спокойно и как ему казалось по-доброму проговорил Гидон, но ассистентка отреагировала настороженно. Кивнула, недоверчиво поглядывая на него, постояла ещё немного, переминая с ноги на ногу в своих пушистых розовых тапках, добавлявших её облику ещё больше несуразности и милоты, а потом отправилась в ванную комнату, продолжая оглядываться, как бы не споткнулась по дороге волшебница, фея его сладких снов. и романтических, хотя скорее уж эротических фантазий. Да. Наблюдая за тем, как Мег исчезает за дверью, Обретень тяжело вздохнул, понимая, что влип. А значит, ему следует использовать тактику паука, раскинуть свою паутину так, чтобы и Эра Донован тоже влипла, причём по полной программе. В другое развитие их отношений Гиддон больше не рассматривал. Эта девушка нужна ему И она будет его. Без вариантов. Тем же днём я подписала контракт. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Кэрри меня за такой финт вряд ли похвалит, учитывая её насторожённое отношение к председателю, его внуку, и моему начальнику тоже. Надо звониться до подруги, чтобы всё рассказать и поблагодарить за посылку, у меня утром не получилось. А босс за завтраком был таким убедительным, что я невольно заслушалась, лишь не раз уверяясь, что не зря Эргрем занимает руководящий пост. Сделки заключать он точно умеет. Ещё как. Шеф так красиво расписывал все за, делая совершенно незначительными против, что я повелась. А может, просто устала от бесконечных передряг, случившихся в последние недели. И тут вдруг такая удача. Мне негде жить. Босс предоставил комнату со всеми удобствами без оплаты аренды. Ещё и обязался продолжать покупать продукты за свой счёт на прежних условиях. Я готовлю и минимум раз в неделю делаю в доме влажную уборку. Он затаривает холодильник в соответствии со списком, который я составляю. Учитывая, что мне светит должность его личного помощника, он вполне мог навесить на меня все эти обязанности без уступок по аренде и прочему. Так что да... Предложение выглядело очень привлекательным. И главной его выгодой была техника, которую Эр Грэм собирался купить, то есть докупить для моего творчества. Босс, поддерживающий мою мечту, ну как тут не согласиться на контракт, который он положил передо мной на обеденный стол? За эти три года, учитывая зарплаты в ИС, а также отсутствие расходов на транспорт, еду и аренду, Я смогу накопить нехилую финансовую подушку и отложить часть денег на печать собственной книги, если с издательством Джаспера не сорастётся. Мне не надо больше будет мкца по углам, платить за протекающую крышу, вляпываться в истории с мошенниками и отбиваться от дяди, который, как бирсы с табакерки, вполне может появиться на моём пороге снова, если рядом не будет страшного обратня. Как можно от всего этого отказаться? Правильно? Никак. Сидя за столом, я словно зачарованная слушала эры Грэма, забыв о том, что он вообще-то эр-зверь с дурным характером, обожающий не только работой загружать, но и нервы трепать. Жевала бутерброды, которые начальник сам для меня приготовил, и все сильнее увязала в мышеловке, восхищаясь сортами сыра. Прежде чем мы отправились на работу, шеф получил от меня все, что хотел. Подпись на контракте — которую я внимательно прочитала, научная история с мелким шрифтом и неустойками. Вымотаю посуду и ещё один кофеникс с горьким чёрным напитком. Как выяснилось по утрам, Эргрем только его и пьёт. Так что завтраки впредь я буду готовить исключительно для себя. Удобно. Но вернёмся к договору. Неустойки в нём, конечно же, предусматривались. Точнее, шестинедельные отработки в случае преждевременного расторжения. Но и приятные для меня моменты тоже были. Например, если я всё-таки решу уволиться раньше обозначенного на бумаге срока, но до этого успею проработать в должности личного помощника Рогрема хотя бы год, графический планшет и компьютер, которые заказал для меня босс, останутся со мной. Да только ради этого стоило поставить росчерк на контракте. Подумаешь, придётся потерпеть перепады настроения одного нестабильного Местами убоรียนя. Я уже привыкла и к ним, и к нему. Хорошего за время нашего знакомства начальник сделал для меня гораздо больше, чем плохого. Да и действительно плохого я что-то не припомню. Так по мелочи. Требовательный, расчётливый, мстительный. Да, он такой. Но ведь и заботливый тоже. Преутеил, вещи купил, работу постоянную предложил. Ещё и экранник приобрёл, чтобы я могла рисовать. Если Дар вернётся, ужиться с директором совсем просто будет. Если нет, что ж, и без эмпатии как-нибудь справлюсь. Так что всё я сделала правильно. Вот. Правильно же. Ощущение незримого лосо, которое затягивается на моей тонкой шейке, вернулось, как тогда, когда Кэрри предлагала немного поработать в ИС. Немного странным образом превратилось в дофига. Я будто в бездну шагнула, поставив подпись на документе, один экземпляр которого Эрграмм отдал мне, как и положено при заключении сделки, а второй спрятал в сейф. Счастье штук нотариусу заверять это всё не потащил, хотя и ещё не вечер. Не знаю, заключённый контракт был причиной его хорошего настроения сегодня или нет, но рабочий день в среду прошёл на диво спокойно. Дел было много, как впрочем и всегда, однако никто на меня не рычал, не дергал по пустякам и не гонял по соседним отделам. Казалось, что даже сплетники в офисе притихли, потому что я не слышала их шепотков и не чувствовала взглядов, сверлящих спину. Впрочем, этому как раз объяснение было. Потеряв дар, я перестала ощущать негативные эмоции окружающих, и жить стало намного легче, разве что с Фикусом за жизнь не поболтаешь. Хотя, почему нет? Ближе к вечеру позвонил Джаспер и сказал, что я вчера в спешке кое-что забыла в доме его тётки. Предложил встретиться после работы, упомянул деберманов, по которым я успела соскучиться, и какой-то сюрприз, заинтриговал зараза белобрысая. Пришлось отпрашиваться у начальства, так как в договоре был пункт о том, что шеф должен точно знать, где и с кем я нахожусь, если мы не вместе. В принципе, справедливо. Я же знаю о каждом его шаге. Большую часть из них даже сама планирую. Так почему босс не может быть в курсе моих передвижений? Вдруг что-то срочное, а секретарь не на связи? Да и после истории с похищением, устроенным дядей, я была даже рада такому условию. Вчера. Сегодня же, когда по дороге домой упомянула, что у меня вечером назначена встреча, дух свободы во мне заворчал и заворочался. Недовольный тем, что приходится спрашивать разрешение у шефа, будто я не взрослая самостоятельная девушка, а дитя малое. Это стало минусом. Он вынырнул на поверхность, аки те подводные камни, которые, как водится, есть в большинстве выгодных сделок. Босс моей внезапной прогулки не обрадовался. Я поняла это без магии. Однако палки в колёса ставить не стал, только потребовал вернуться не позднее, чем через 2 часа. Я хотела возмутиться такими ограничениями, но потом вспомнила, что мне еще ужин готовить, и кивнула. Сделка есть сделка. Вечером. Я опаздывала, и причин тому было несколько. Во-первых, Мо опять удрал, когда мы с Джаспером повели их с Бо на прогулку, чтобы заодно подышать свежим лесным воздухом и поболтать». Во-вторых, мой отремонтированный планшет заглючил. Едва мы начали его тестировать, и парню пришлось искать в сети драйверы для этого раритета, что тоже заняло время. Ну и в-третьих, я так спешила выйти из дома босса, зная о приезде такси, которое опять заказал для меня приятель, что выронила в прихожей зерафон, надеюсь, что там. И даже не заметила этого. Обнаружила пропажу на обратном пути, когда решила предупредить директора, что задерживаюсь. «Тьма. А если Эр Грэм меня потерял? Если звонил и не раз, а я, понятное дело, не отвечала? Возможно, он и номер Джаспера набирал, но мы же с ним полчаса как расстались». «Ах, Эр-зверь ведь меня не сожрёт сейчас, правда? Как серый волк красную шапочку. Я ему в качестве извинений вафельный тортик купила. Или вместо себя. Если сожрать, он меня всё-таки надумает». В дом входила как взломщица на место преступления. «Тихо». Осторожно, крадущейся походкой. Но стоило прикрыть за собой дверь, расстегнуть пальто и вздохнуть с облегчением, что меня не застукали. Как в объединённой с кухней гостиной зажёгся свет, и меня застукали. "Вау, вы злитесь?" обрадовалась я, прижав в груди коробку с тортом как щит. Обрадовалась, конечно же, не из-за злости хозяина, а потому что снова эту злость почувствовала. Дар вернулся. Прищурился босс, стоя на лестнице. Я кивнула, пребывая в некой эйфории от ощущений, которые раньше причиняли дискомфорт. Дар действительно вернулся, накатив волной такого знакомого раздражения. И мне бы извиниться за опоздание и юркнуть в свою комнату, чтобы не бесить шефа еще больше, но я стояла и смотрела на него, обнимая тортик, и улыбалась, да, по-идиотски. «Это вам!» протянула ему коробку, надеясь смягчить гнев. «Мой зерофон...» «У меня», — сообщил оборотень, спустившись. Торт он взял, повертел в руках и даже взвесил на ладони, после чего скривился и мрачно поинтересовался. «Вы ради этого решили продать мой подарок?» «Э?» «Платье Эра Донован», — процедил директор. Он шагнул ко мне, сокращая и без того небольшое расстояние. Я инстинктивно попятилась. Сделал ещё шаг? Я отбежала на два. "Стоять", скомандовал босс. Но моё тело уже двигалось по инерции, а глаз на затылке увы не было. Естественно, я споткнулась о дев кресла и наверняка бы упала, но Эргрем ловко поймал меня, придержав одной рукой за талию. Во второй он по-прежнему сжимал несчастный торт. Платье Пробормотала я, неотрывно глядя в его лицо, оказавшееся недопустимо близко. Сердце колотилось где-то в горле, колени дрожали, а я смотрела в его искрящие золотом глаза и думала о чае. Не потому что была сильно голодная, просто в горле внезапно пересохла. Вернув меня в вертикальное положение и удостоверившись, что я твердо стою на ногах, Дулики немного отступил, чтобы сказать. «Весь вечер вам названивает какая-то Мариелла». и требует немедленно продать ей бальное платье. Ещё Эра Тан звонила по тем же причинам, и Эр Андервуд Третий, которая нёс какой-то бред про сакральный смысл цвета морской волны. О! До меня, наконец, дошло, о чём речь. Я же вчера разместила в сети объявления, ещё до того, как кардинально изменились мои жизненные обстоятельства — Это сейчас мне обещают заплатить в пятницу и потом регулярно каждый месяц выдавать зарплату, а вчера я собиралась увольняться, и лишние деньги были не лишними. «Мэган, у вас совсем ничего не осталось на счету? Вы могли бы занять у меня или попросить рассчитаться с вами раньше за работу временного сотрудника? Но вы...» — перешёл на возмущённое шипение «Убратень». предпочли выставить за полцены подаренное мною платье. Так, давайте уточним. Решила прояснить ситуацию я. Вас больше бесит, что я продаю это платье или что продаю его так дёшево? Эра Донован, рявкнул босс, швырнув на кресло торт и схватив меня за плечи. Думала, он и меня туда швырнёт, ну или как минимум встряхнёт, чтобы глупые вопросы не задавала. Но вместо этого Шеф тяжело вздохнул и помог мне снять пальто. «Я понимаю, что мытье полов вам, похоже, нравится», — проговорил он ехидно. «Но впредь советую разуваться в прихожей, на улице слякать». «Простите», — пробормотала я. Все-таки извинилась. Правда, не за то, за что собиралась. Эр Грэм кивнул и пошел ставить чайник, прихватив с собой многострадальный торт. Слава небу, что он вафельный, А то от таких кульбитов было бы сплошное месиво. Я же поспешила отнести в прихожую пальто, которое босс мне отдал, и снять сапожки. Их подошвы и правда не отличались особой чистотой. Помощница называется. Мало того, что нервы начальнику мотаю, оставляя его наедине с моим незамолкающим зерафоном, так ещё и грязь в дом тащу. Так, стоп. А зачем он на чужие звонки отвечает? С этим вопросом я и вернулась к шефу. думал вы обнаружили пропажу и набрали собственный номер, чтобы найти зерофон. Скрестив на груди руки, пояснил оборотень. Каждый раз так думали? Именно. Понятно. Мы немного помолчали. Я прислушивалась к его эмоциональному фону, с облегчением отмечая, что злость уступила место усталости, а он изучал меня. От этого было немножечко не по себе. Но не настолько, чтобы попытаться сбежать с кухни, не попив чая. Зря я что ли торт покупала? Как прошла встреча? Спросил босс вроде бы равнодушно, но вспышку любопытства я тоже почуяла. Хотя странно, эмоция же не негативная. Спрятав в уголках губ улыбку, пожала плечами, мол, ничего особенного. А как же обещанный сюрприз? Вопросительно заломил бровь он, начиная опять язвить. «Вы про сюрприз знаете?» Я все-таки улыбнулась. «Вы с вашим Джаспером слишком громко это обсуждали по зерафону», поморщился босс. «Или речь шла про торт», уточнил он презрительно. «Так себе сюрприз». «Торт — это мой подарок вам», — проворчала я с толикой обиды. «За торт. А мне джаз принёс мой старенький планшет, который отдавал в мастерскую. Он в пакете в прихожей. Зачем вам старый, когда есть новый? В голосе директора вновь проскользнуло раздражение. Про запас, ответила я, нарезая тортик. Свежий, хрустящий, шоколадный ням. Держите кусочек, очень вкусно. Сказала, положив ему на тарелку пахнущий какао и орехами прямоугольник. Ну уже протянула взгляд на него. Попробуйте. Я не люблю сладкое. Обесценил все мои старания вредный лев. Вы вторую неделю со мной работаете Еще и ещё и живёте тут. Пора бы уже определиться с моими вкусовыми пристрастиями, раз собираетесь быть моим личным помощником ближайшие 3 года. Эклеры в бутике вы только так трескали, напомнила я, защищаясь. Один из вежливости. Не уверен, что это можно назвать словом «трескал». «Эр Грэм», — не выдержала я. «Прекращайте бурчать. Я знаю, что вы больше не сердитесь. С платьем вышло неудобно, признаю. Но вы же в курсе моих финансовых проблем. Вчера, размещая объявление, я не знала, что останусь работать в ИС и буду жить у вас. Если бы не нужда, ни за что бы не выставила на продажу такую красоту». Слукавила. «Ну а чего не сделаешь для успокоения уязвленного мужского самолюбия?» Вдохновлённая тем, что начальник слушает и не перебивает, продолжила. А задержалась сегодня я из-за тортика. Хотела вас чуть не ляпнула задобрить, но вовремя исправилась. Порадовать сюрпризом. Я тоже хотел порадовать сюрпризом. Но Эра Мирелла и компания вынесли мне мозг. Ещё и ваш приятель не отвечал. Он тоже зерофон посеял, не так ли? Иронично поинтересовался босс. «Нет, хуже. Мы с ним добермана посеяли, поэтому, видимо, Джасса пропустил ваш вызов. Выдала быстрое оправдание я. А что за сюрприз?» Решила сменить тему, пока Эр-зверь опять не начал звереть. Босс несколько долгих секунд молча меня рассматривал, отчего я невольно поправила волосы и украдкой взглянула на свое отражение в стеклянные дверцы шкафчика. Вдруг тушь смазалась. Потом он переключил внимание на нетронутый кусочек торта, одиноко лежавший на тарелке, и снова подняв на меня взгляд, спросил: "Хотите поесть что-нибудь посущественней? Заодно отметим заключение нашей сделки". Думала, он на ужин намекает, то есть на его приготовление, а оказалось, в ресторан зовёт. Неожиданно Но кто же в здравом уме отказывается от возможности откосить от домашних дел? Точно, не я.